Глава восьмая Вернувшись к трейлеру, в котором ночевала Кристина, графиня замерла перед дверью, удивленно уставившись на доску и написанное на ней имя. «Крис», — медленно прочитала она, — «ты же мне вчера говорила, что тебя зовут Кристина». «Ну да», — подтвердила Кристина, понимая, что разговор едва начался, а она уже теряет его нить. Ее что, действительно зовут Кристина?» — спросил увязавшийся за ними ковбой. Походка у него была слегка в развалочку, словно у настоящего ковбоя. Но на лошадях в коллизионе никто не выступал. Кристина бы наверняка запомнила такой номер. «Действительно, friedens, — Действительно, — задумчиво протянула графиня и снова обратилась к Кристине. — Это имя уже было написано тут, когда ты проснулась? — Нет. — А что было написано? — Какие-то другие имена. Странное. «И где они?» «Я их стерла». «Просто стерла?» «Ну да», — ответила Кристина. Она чувствовала себя все более и более неуверенно и потому почти неосознанно приняла защитную позу, скрестила руки на груди и вздернула подбородок. «А потом?» «А потом я написала свое имя. Ну, почти. Мелок сломался, и я не дописала». «Ого!» — хмыкнул ковбой. и соломинка переместилась из одного угла рта в другой. «И почему раньше это никому не приходило в голову?» «Зачем?» — спросила графиня. Вопрос поставил Кристину в тупик. «Не знаю. Я подумала, что это вы мне выбираете новое имя. Но мне ни одно не понравилось, и потом оно мне не нужно. Я не собираюсь с вами оставаться». Несколько мгновений графиня изучала девушку внимательным взглядом, а потом подошла к доске и кончиком пальца потерла букву «К». Та и не подумала стираться. Кристина смотрела и не верила своим глазам. Потом не выдержала и сама попыталась стереть написанное. И у нее тоже ничего не вышло. «Но это же мел!» — тупо думала Кристина, разглядывая пальцы без единого белого следа. «Как он может не стираться?» «Что ж, похоже, она с нами», — бросила графиня через плечо стрелку. «Даже не знаю, в пляс теперь от радости пуститься или пойти порыдать», — с непонятным Кристине сарказмом ответил тот. «Как насчет того, чтобы спокойно принять этот факт?» — предложила графиня. «Ради вас, дорогая госпожа директор, что угодно», — осклабился ковбой, чуть склонил голову, шутливо отсалютовал, приложив два пальца к воображаемой шляпе, развернулся и пошел прочь. Графиня проводила его взглядом, а потом строго взглянула на обезьяннего мальчишку, который все так же крутился рядом. «Что такое Апи?» Мальчишка кивнул на Кристину. «Давай, дуй отсюда, у нас дела», распорядилась графиня, и Кристина незаметно выдохнула. Присутствие мальчишки рядом ее почему-то нервировало. В задней части трейлера за перегородкой обнаружилась крохотная кухонька, с широкой полкой возле заднего окна и двумя привинченными перед ней к полу высокими стульями. «Кофе? Чай? сидр предложила графиня. «Если опять усыплять собираетесь, то я обойдусь», — ответила Кристина, уселась на один из стульев и сжала кулаки, чтобы унять дрожь. «Давайте лучше сразу к делу». Что ж, к сожалению, мягкого способа донести эту новость нет. Хотя, поверь мне, мы пытались и искали, С усмешкой сказала графиня, садясь на второй стол. «Итак, две главные новости. Разумеется, по классике. Хорошая и плохая. С какой начинаем, Крис?» Кристина вздрогнула, услышав это имя. Словно кто-то шлепнул печать на воображаемый документ ее жизни и одобрил и новое имя, и новую ее. «Давайте тоже по классике. С плохой». «Плохая...» Ты больше не принадлежишь этому миру. Хорошая. Ты еще жива? И до тех пор, пока ты остаешься в этом цирке, ты и дальше будешь жива. Глупость какая! пробормотала Кристина, невольно отмечая, что губы слушаются ее с трудом, так будто не отошли от укола анестезии у зубного. Согласна, поначалу это сложно принять, продолжила графиня, но Кристина перебила, не дослушав. «Что значит, не принадлежу этому миру?» Графиня сложила ладони домиком и посмотрела на Кристину поверх пальцев. «Вчера ты была на нашем представлении», — сказала она. Кристина невольно отметила, что графиня не спрашивала. Она утверждала, словно знала наверняка. «Когда вечером ты пришла домой, то обнаружила вместо себя двойника, которого твои родные приняли за тебя и даже не заметили подмены. Ты не смогла войти в дом». «Твои близкие тебя не видели и не слышали, и, возможно, не только они, но и другие люди тоже. Так?» Кристина кивнула, и сердце сжалось от нехорошего предчувствия. «Вот это и означает, что тебя выкинуло из мира». «Выкинуло из мира? Это и сказание для «я умерла?» — спросила Кристина, сама удивляясь тому, как спокойно звучит ее голос». По идее, сейчас она должна быть на грани истерики. Нет, я же с самого начала сказала. Хорошая новость заключается именно в том, что ты жива. Тем не менее, для тебя больше нет места в обычном мире. Ты там лишняя. Поэтому тебя и выбросила из него. Как правило, когда такое происходит, люди просто исчезают. Не знаю, умирают или нет в обычном смысле этого слова, но точно прекращают существовать. Во всяком случае... существовать в нашем мире. Но некоторые остаются. — Как я, — поняла Кристина и удивилась. — Разве можно воспринимать слова графини как должное? Это все настолько невероятно, что просто не может быть правдой. А раз так, зачем она вообще продолжает разговор? — Как ты, — подтвердила графиня, — и как все мы. — Почему я? — Почему я что? Почему ты осталась? «Почему меня выкинула?» Графиня отвечать не торопилась. Она некоторое время смотрела в окно и задумчиво крутила серьгу в ухе. Маленький крестик тихо позвякивал. «Скажи, ты была довольна своей жизнью?» — наконец спросила она. «Нет», — не раздумывая ответила Кристина, но, догадавшись, к чему ведет этот вопрос, ощетинилась в защитной реакции. «Но «Ну, почти все, кого я знаю, недовольны своей жизнью. Не я одна!» и их не выкидывает». Недовольство у всех разное. У кого-то для него есть все основания, а кто-то так погряз в жалости к себе, что не видит и не ценит того хорошего, что есть в его жизни. «Намекаете, будто я не ценила?» — разозлилась Кристина. «Я ни на что не намекаю», — ответила графиня, примирительно поднимая руки. На пальце ярко сверкнуло крупное серебряное кольцо, совершенно не вяжущееся с джинсами и просторной толстовкой. «У каждого из нас своя история. Двух похожих не найти. Мы так и не вывели универсальные формулы, которая объясняла бы подробно и по пунктам, почему именно те или иные люди стали лишними. Но кое-что общее прослеживалось — недовольство своей жизнью и ощущение собственной ненужности, что в итоге и сделало нас лишними в наших собственных жизнях». «Это же бред!» — воскликнула Кристина. Мало того, что она и так со всех сторон постоянно слышала нотации и упреки, и в школе, и дома, так теперь еще и эта незнакомка со странным прозвищем «графиня» практически прямым текстом говорит, будто Кристина сама виновата в том, что с ней случилось, так как, видите ли, была недовольна своей жизнью. «Как же это бесит! Бесит бесконечные упреки, бесит вечное морализаторство!» В мире миллионы людей, которые наверняка злятся на свою жизнь куда больше, чем она, потому что у них куда более серьезные проблемы. Но нет, именно в их город заявляется цирк, и именно Кристину, судьба, вселенная, высшие силы или кто там есть, решают наказать. Очень справедливо, нечего сказать. Знакомое сочетание злости и раздражения разливалось по венам и бурлило в груди. Того и гляди, вырвется наружу. Кристине отчаянно хотелось возмутиться и начать доказывать, они не правы, все они. Хотелось проснуться и убедиться, что все это просто какой-то странный сон. Хотелось закричать, затопать ногами, заколотить кулаками и разбить на мелкие осколки все то, что сейчас происходит. А больше всего хотелось сказать себе, «Нет, я не верю, это все не по-настоящему, потому что...» «Ну не может это быть настоящим!» И все же какая-то часть Кристины уже поняла, несмотря на все внутренние протесты, что ничего уже не изменить, и что все это происходит на самом деле. И ярость с раздражением постепенно растаяли, уступив место усталости. «Почему я?» — тихо повторила вопрос Кристина. «Почему ты не исчезла, а осталась?» — сразу поняла графиня. «Потому что тебя выбрал цирк». Она посмотрела в лицо Кристины, и у нее вырвался сочувственный смешок. «Мы не знаем, как это происходит и по какому принципу цирк выбирает себе людей. Все мы однажды оказались тут точно так же, как ты». Мозг внезапно проснулся и заработал с лихорадочной ясностью. «А если я прямо сейчас вернусь обратно?» Торопливо, словно боясь не успеть сделать что-то важное, спросила Кристина. «Может, все-таки найдутся какие-то места, куда я смогу войти? Или люди, которые меня будут видеть? Может, не в моем городе, а где-то еще? А может, я смогу избавиться от двойника? Нет его, нет проблемы, так ведь?» Графиня снова едва заметно усмехнулась, и слабая улыбка подчеркнула что-то необычное и экзотическое в ее чертах. То ли скулы, то ли форму бровей. то ли разрез глаз, что-то этническое, но настолько неуловимое, что было невозможно сказать, оттенок какой крови намешан в ее венах — тюркской, монгольской, северной. За последние минуты ты прошла первые три стадии — отрицание, гнев и торг. Осталось две — депрессия и принятие. Кристина нетерпеливо отмахнулась. — Так что будет, если я вернусь? Ты не избавишься от двойника и не найдешь людей, которые смогут тебя видеть или слышать. Поверь мне, ты далеко не первая, кто об этом думает. Многие не только думали, но и пытались. Могу сэкономить тебе время. Это бесполезно. Если ты вернешься обратно и останешься, то через некоторое время просто исчезнешь. Те, кто пробовал уходить, буквально бегом возвращались в цирк, едва чуяли, что вот-вот пропадут. Вот только не все успевали вовремя. Словом, твоя единственная возможность продолжить свое существование — остаться с цирком. Пока ты с ним, ты будешь жить. — И что? Многие вот так уходили и потом возвращались сюда, — уточнила Кристина. Ей почему-то совсем не было страшно. Графиня рассказывала какие-то небылицы, но без доказательств все они казались лишь придуманными страшилками, в которые невозможно поверить. — Ты удивишься, — снова хмыкнула графиня, но на этот раз усмешка вышла откровенно грустной. — Забавная ирония, да? Там люди чувствовали себя лишними и ненужными, и жизнь казалась им бессмысленной. Оказавшись здесь, они резко начинают ценить существование, которое получили взамен, и отчаянно за него цепляются. Кристина пропустила мимо ушей рассуждения графини. ее куда больше волновали собственные насущные проблемы. «Значит, вас обычные люди тоже не видят?» «Не видят». «Но я же была на представлении вчера, и я вас прекрасно видела!» победно воскликнула Кристина, найдя, наконец, логический изъян в невероятном объяснении графини. «Потому что мы были в цирке. Стоит нам выйти за его пределы, и нас перестают видеть. Мы даже вещи и продукты покупаем только так. Паркуем наши автобусы возле магазина, чтобы быть в радиусе его действия, и тогда нас видят. А в обычной жизни мы для всех невидимки». «Меня видел мой брат», — вспомнила Кристина. «Тебе показалось». категорически отвергла эту версию графиня. «Да нет же! Я стояла на пороге, передо мной двойник, и брат спрашивал, почему нас двое. Даже маму позвал, но она меня не увидела». «Спорить не буду, но если это правда, то это нечто из ряда вон выходящее», — покачала головой графиня. «Я слышала такое, возможно, только в тех случаях, когда кто-то невероятно сильно привязан к лишнему человеку и потому продолжает его видеть, даже когда его заменяет двойник. Наверное, брат у тебя очень особенный». «О, да!» — с раздражением и горечью воскликнула Кристина. «Чего-чего, а вот особенности у Кирюши было в избытке. Вся ее жизнь наперекосяк из-за его особенности». Кристина со злостью стукнула кулаком по столу. Это просто ее удача. Из всех людей, кто мог ее видеть в этой ужасной ситуации, по закону подлости избранным оказался ненормальный младший брат. Вот как тут спрашивается не злиться на свою жизнь, если все так несправедливо? «Но это тебе, увы, все равно никак не поможет и ничего не изменит», напомнила графиня. «Ты все равно останешься здесь». Принять и поверить в услышанное было настолько сложно, что мозг сдался, отказываясь решать эту задачу, и отключился. И Кристину охватило какое-то неестественное спокойствие. Именно оно позволило продолжать разговор. «Этот двойник. Кто она такая? Откуда взялась? Она выглядит точь-в-точь, точь, как я, но у меня же не было потерянной сестры-близнеца или кого-то в этом роде». Не могут два разных человека быть настолько похожи внешне. — Она точно не сестра-близнец, — ответила графиня. — Она фамильяр. — Фамильяр, — медленно повторила Кристина. Понятнее не стало. Слово немедленно вызывало ассоциации с фамильярностью, с развязностью, бесцеремонностью и излишней неуместной непринужденностью. Оно звучало знакомо Но при этом Кристина не могла вспомнить точного его значения. «Фамильяр», — кивнула графиня. «Каждого из нас однажды заменил двойник-фамильяр». «Кто они? Клоны? Инопланетяне?» Кристина и сама понимала, что версии звучат бредово, но ей было просто необходимо найти произошедшему какое-то объяснение, пусть даже самое невероятное. «Точно не инопланетяне. Просто двойники». которые приходят и занимают твое место в жизни. Откуда приходят? Я не знаю. Мы вообще очень мало про них знаем. Они, видишь ли, не самые общительные существа. Во всяком случае, они точно не пускаются в разговоры по душам с теми, кого заменяют. То есть получается, что на самом деле вы ничего про них не знаете, начала рассуждать Кристина. Вас заменяет двойник, и вы все спокойно складываете лапки и уезжаете с цирком, даже не пытаясь ничего изменить? — Да ты у нас не как революционерка. — Решила начать борьбу, раз уж ни у кого до тебя не хватало на это духу, и вытребовать себе ответы? — насмешливо протянула графиня и, увидев сердитый взгляд Кристины, добавила. — Расслабься. Просто к сведению. Этому цирку не меньше трех веков. Скорее всего, больше. Просто у нас не сохранилось сведений из настолько далекого прошлого. Поверь мне, за все эти годы Здесь побывали сотни тех, кто рвался, боролся, сопротивлялся и искал правду. Но, как видишь, цирк по-прежнему есть, и мы в нем, а не на своих местах в обычной жизни». Кристину эти слова не убедили. Впрочем, ее не убедили бы никакие слова. Она заранее все для себя решила. «Мне все равно, я возвращаюсь», — заявила она и спрыгнула со стула. — В какой стороне город? Мы далеко отъехали? Я вернусь и попробую. — Крис, — мягко сказала графиня, — поверь мне, ничего не выйдет. Все, кто пытался, в лучшем случае едва успевали вернуться к нам, а в худшем — исчезали. — Ну а мне нет дела до того, кто и что там пытался, — упрямо возразила Кристина и проглотила упрямое «я вам не верю». «Я все равно хочу попробовать найти выход. Сама!» «Выход есть. Но он не в том, чтобы вернуться домой и сразиться с фамильяром». «Фамильяр — это не причина твоих бед. Это следствие. Да послушай ты меня!» — повысила голос графиня, увидев, что Кристина думает о своем, и слова проходят мимо ее ушей. «Ну не веришь, позвони. У тебя же есть с собой телефон? Позвони кому-нибудь. Кому угодно». «Если хоть кто-нибудь тебя услышит или увидит по видеосвязи, я лично благословлю твое возвращение». «Но только никто тебя не услышит и не увидит. Текстовые сообщения не будут отправляться, а электронные письма не дойдут. Вернуться с пометкой «Не может быть доставлено адресату». «Это мы еще посмотрим», — упрямо нахмурилась Кристина, доставая телефон из кармана куртки. На батарейке в углу мигала одна палочка. Что ж... Для того, чтобы доказать свою точку зрения, этого ей хватит. «Когда убедишься, что все зря, приходи», — сказала графиня. «Нам предстоит определить твое будущее в нашем цирке». «Не будет у меня никакого будущего в вашем цирке», — буркнула Кристина и открыла список контактов. «Я вернусь домой». Когда Кристина зашла в раздевалку около спортзала, Кирюша сидел на скамье, и ожесточенно дергал связанные между собой шнурки появление сестры он то ли не заметил то ли проигнорировал кристина присела перед братом на корточки и взяла из за шнурки кто это делает спросила она кирюша промолчал почему ты со мной не разговариваешь мягко и очень терпеливо продолжила кристина шнурки она не развязала Так брат никуда от нее не денется и не сможет избежать разговора. — Не хочу. — Почему? — Потому что ты другая. — Другая? Я просто сделала другую прическу. Вот и все. Ты другая, — упрямо повторил Кирюша. — Я хочу старую Кристину. — Но я она и есть. — Нет, ты не она. — Ну, хорошо, — не стала спорить Кристина. «Но шнурки-то мне можно тебя развязать?» Дождалась кивка и продолжила, намеренно неторопливо распутывая узел. может все всё-таки расскажешь, кто это делает?» Кирюша молчал так долго, что, казалось, уже не ответит. Но все таки неохотно сказал. «Юрка». Кристина молча кивнула в ответ. Кирюша пошел к выходу. «Рюкзак!» — напомнила Кристина. Кирюша вернулся, Нехотя принял помощь сестры, всунув руки в лямки, и снова пошел к дверям. «Кирилл — Кирилл! — окликнула его Кристина. — Может, хотя бы спасибо сестре скажешь? Кирюша остановился, медленно повернулся и уставился на Кристину немигающим взглядом. — Ты не моя сестра, — упрямо сказал он и ушел. И только оказавшись за дверью, тихо добавил. — Кристина никогда не называла меня Кириллом. Кристина сидела на обочине дороги, не глядя, нащупывала пальцами мелкие камушки на земле, подбирала их и бесцельно бросала в расстилающееся перед ней поле. Туман окончательно рассеялся, солнце уверенно карабкалось по небу, в голубой высоте летали, оглашая окрестности своим криком, возвращающиеся из дальних стран утки и гуси. Циркачи сворачивали лагерь, складывали столики и стулья, Собирали посуду и тренировочный реквизит, убирали мусор. Привычная деловая суета, в которой каждый знал свое место. Кристина не обращала внимания на то, что происходит вокруг. Она смотрела перед собой. Взгляд застыл, устремившись в никуда. И сознание тоже. «Эй!» — раздался рядом чей-то голос. Кристина не отреагировала. Она не хотела выходить из охватившего ее состояния оцепенения. «Так лучше, потому что ни о чем не думаешь и ни о чем не тревожишься. Будут с ней пытаться говорить или станут трясти за плечо, ей все равно. Она не позволит никому и ничему вытащить ее из этого состояния». Оборону легко сломал запах тостов и жареного бекона. Голова была настроена игнорировать все на свете, Но когда нос учуял аппетитный аромат, желудок решил по-другому и требовательно заявил о себе. Кристина криво усмехнулась. Вот она, непреукрашенная реальность жизни. Душа переживает глубочайшую драму, сердце погружается в пучину отчаяния и кажется, что весь мир рухнул. Но желудок, этот бесчувственный, примитивный желудок, бесцеремонно разрушает, Весь трагизм момента. Нехотя заставив себя оторваться от созерцания пустоты, которым Кристина занималась последние десять минут, двадцать, час, она опустила взгляд. Прямо перед ней кто-то держал бумажную тарелку с румяными кусочками хлеба и поджаристыми ломтиками бекона. Желудок снова заурчал, громко напоминая, что Кристина ничего не ела со вчерашнего вечера. «Держи», — услышала Кристина, и тарелку буквально насильно сунули ей в руки. «Спасибо», — автоматически ответила она и, наконец, взглянула на подсевшего к ней человека. Это был тот индеец, который проверял билеты в будке с надписью «Капельдинер». Сегодня он еще больше напоминал Кристине-индейца из-за накинутого понча с ярким геометрическим орнаментом. черные косы с ее. были все так же перехвачены кожаными полосками, украшенными бисером. В зрачках, раскосых, почти черных глаз, мерцал неестественный серебристый блеск, отчего казалось, будто мужчина носит специальные линзы. Точно такое же мерцание Кристина заметила вчера в глазах графини и сегодня в глазах Мануэля, а теперь у этого мужчины. Рука, потянувшаяся была за тостом, замерла. Пораженная внезапной мыслью, Кристина схватила телефон, который в ярости отбросила, когда убедилась, что никто, ни семья, ни одноклассники, ни даже просто знакомые, ее не видят и не слышат ни по видео, ни по обычному телефонному звонку, СМС не отправляются, имейлы возвращаются обратно, а новые посты и комментарии в соцсетях просто не загружаются. Включив камеру, Кристина развернула ее к себе и внимательно уставилась на свои глаза. Так и есть. Ее зрачки теперь тоже отливают серебром. Это стало последней каплей. Ни события вчерашнего вечера, ни бесполезные телефонные звонки, ни слова графини не убедили Кристину так, как эти серебристые зрачки в ее собственных глазах. Значит, все, что ей сказали, — правда. Она действительно стала частью этого странного цирка, все артисты которого — лишние люди, выброшенные из своей жизни загадочными двойниками-фамильярами. Кристина уронила голову и закрыла лицо руками. Слез не было, но воздуха не хватало, и дыхание стало резким и прерывистым. Присевший рядом индеец молчал, Он словно чувствовал, что утешения сейчас бесполезны и от любых слов будет только хуже, и потому молчал. Но не уходил. Он достал откуда-то странную трубочку, будто свернутую из засушенных листьев, и стал неторопливо ее поджигать. В воздухе запахло теплым, немного землистым дымом с нотками трав и горчинкой. Когда дыхание Кристины выровнялось, Она нехотя оторвала ладони от лица и с опаской взглянула на своего собеседника. Что будет в его глазах? Неприязнь? Насмешка? Пренебрежение? Школьный опыт научил, что демонстрировать свою слабость перед посторонними нельзя. Это все равно, что вложить им в руки оружие против себя. Прочитать выражение темных раскосых глаз оказалось невозможно. «Поешь», — неожиданно предложил мужчина. Он говорил правильно, но в его голосе отчетливо звучала нотка какого-то необычного экзотического акцента. «Станет легче». «Серьезно?» — Кристина попыталась усмехнуться, но получился всхлип. «А ты попробуй и узнаешь», — сказал индеец, поднялся, взмахнул над Кристиной странной курящейся палочкой, и бесшумно шагая ушел, оставив после себя слабый запах паленых трав и сырой земли. Кристина с сомнением взглянула на еду. Разум твердо решил, что он с аппетитом больше не дружит, но желудок снова требовательно заурчал, и мозг — эта сложнейшая нервная сеть, отвечающая за высшие функции организма человека, проиграла битву примитивному животному голоду. Кристина криво усмехнулась. Что ж, мир, может, и рухнул, а есть по-прежнему хочется. Положив полоски бекона на тост, Кристина в два счета заглотила импровизированный бутерброд и поняла, что загадочный индеец был прав. Каким-то странным, необъяснимым образом, но еда и впрямь уменьшала степень трагичности момента. Юрка отпросился с урока в туалет, но зайти туда не успел. Когда он взялся за ручку двери, кто-то схватил его сзади за шею, отволок в сторону и буквально швырнул в обычно закрытую кладовку, где уборщица хранила свои ведра и тряпки. От неожиданности и испуга Юрка онемел. В темноте ничего не было видно, но ощущалось чье-то присутствие. Тут, совсем рядом, находился кто-то неизвестный, Но он почему-то ничего не предпринимал и не говорил, и от этого становилось только страшнее. «Кто это такой? Санька, с которым он подрался на прошлой неделе? Санькин брат? Кто-то из старшеклассников? Что им надо и почему они молчат?» Ожидание становилось невыносимым. «Вы кто? Что вам надо?» — придушенно пискнул Юрка. Не получив ответа, продолжил. «Сань, это ты, что ли?» «Ну, все, я понял, извини, я больше не буду». В ответ — ни звука. Первый страх прошел, и потому Юрка начал действовать. На ощупь нашел ручку на двери и повернул ее. Точнее, попытался, но ручка не поддавалась. Тогда Юрка нажал на дверь плечом, но она не открылась. Нахлынула новая волна страха. «Выпустите меня!» — выкрикнул Юрка. Снова не получил ни слова в ответ и, в ярости, порожденный испугом, наугад бросился с кулаками на неизвестного, прячущегося в темноте. «Да что вам надо?» Атаковать не получилось. Вместо того, чтобы налететь на неизвестного, Юрка споткнулся о пустое ведро, которое с грохотом полетело на пол, а он вслед. Больно ударился коленкой, расквасил губу о край ведра, а по затылку еще и ударила свалившаяся на него швабра. Юрка всхлипнул и медленно поднялся. Зашарил вокруг руками. Может, тут вообще никого нет? Может, его просто втолкнули в кладовку, закрыли за ним дверь и оставили одного, а он уже навоображал себе всякого с перепугу? Осторожно ощупывая ногой пространство перед собой, Юрка медленно обошел кладовку и убедился. «Да». Здесь никого нет. И страх сразу же разжал тиски. Юрка вернулся к двери, снова подергал ручку. Не открывается. Тогда он, не раздумывая, начал изо всей силы колотить по ней кулаками и кричать, надеясь, что его услышат снаружи. «Эй, кто-нибудь! Выпустите меня! Я застрял! Дверь захлопнулась!» Спасители не торопились бежать на его вопли. Впрочем, это и понятно — Сейчас середина урока, все сидят по классам. Надо ждать перемены. Вот тогда в коридорах появятся люди, и его услышат. Юрка уселся на пол, прижался спиной к стене возле двери и приготовился ждать. В темноте послышались какие-то шорохи. Юрка напрягся. Крысы? Он никому не признавался, зная, что засмеют, но на самом деле он жутко боялся крыс и мышей. И неважно, что он уже четвероклассник, а в таком возрасте бояться грызунов просто глупо. Но крысы в школе не водятся. Не так ли? Эта успокаивающая, казалось бы, мысль неожиданно вызвала обратный эффект. Если это не мыши, то кто тогда прячется в темноте? — Эй! — дрогнувшим голосом протянул Юрка. — Есть тут кто? — Никто не ответил, но шорохи затихли. Юрка немного успокоился, но затем в темноте появилось слабое, едва заметное мерцание. Казалось, из глубины кладовки на него смотрели чьи-то глаза. Чьи? Конечно, не чудовища, их не бывает. Однако прямо сейчас Юрке почему-то казалось, что в непроглядной темноте этой кладовки... Могло притаиться что угодно. А затем послышалось какое-то зловещее сопение с нотками рычания и присвиста. Воображение услужливо нарисовало картину бешеного пса с мерцающими глазами и оскаленными клыками. Юрка изо всех сил старался убедить себя, что, конечно же, в школьной кладовке неоткуда взяться бешеному псу, да и не только бешеному, а вообще какому угодно — Довод звучал логично, мозг с ним полностью соглашался, вот только сердце все равно колотилось как сумасшедшее, а по спине ползли ледяные мурашки ужаса. Сжавшись в комочек и стараясь даже не дышать, Юрка настороженно прислушивался к пугающим звукам и вглядывался в темноту. — Это сопение. Оно приближается? — А мерцающие глаза? — Где они? Казалось, страшнее уже стать не могло, но когда к сопению прибавился тихий, пробирающий до самых костей скрежет, Юрка познакомился с новым уровнем страха. Юрку никто и пальцем не тронул и не сказал ему ни слова, но так жутко ему еще никогда в жизни не было. От напряжения заныли зубы и ужасно захотелось в туалет. Бежать некуда, звать на помощь некого. Кто бы там ни прятался в темноте, Юрка полностью в его власти. С ним сделают все, что захотят, и он бессилен им помешать. Что-то щелкнуло прямо над его головой. Он зажмурился и приготовился, сам не зная к чему. — Будь хорошим мальчиком, Юра, — услышал он, — Зловещий шепот. Юрка даже не понял, что донесшийся до него громкий звук — это щелчок замка и что дверь открыта, можно уходить. А позже не услышал и звонка на перемену. Он сидел, прижав к себе колени, и смотрел в одну точку. Таким его и нашла уборщица, тетя Света. Юрка не реагировал никогда, она его о чем то спрашивала, никогда проводила рукой перед глазами, никогда трясла за плечо. Тетя Света подняла его на ноги, и он сразу же упал. Оказалось, у него были связаны шнурки на кроссовках. Из школы Юрку увезли на скорой.